Глава пятая. Позавчерашний батон. «Зачем ты так сказала, что папа умер?» «Потому что это правда. Мама режет на кусочки морковь для Жаркова. Ток-ток-ток-ток по доске. Мама! Как ты так можешь? Он ведь живой!» Он нас бросил, а это хуже, чем если бы он на самом деле умер. Мама разрезает не морковь, а кухонное пространство. В одном кусочке я, в другом она со своим острым ножом. «Кому хуже? Тебе?» Я вдруг начинаю злиться. Меня же в школе сироткой дразнили. Мне же сны снились. Я же все время думала, что у меня папы нет. А у тебя его и нет. Спокойненько так отвечает мама. Он предал тебя. Он женился на другой женщине. Ты ему не нужна, понятно? Нужна. Он мне сам сказал. Это ты ему не нужна. Не ори, хозяйка услышит. Мама невозмутимо вываливает свою дурацкую морковь в сковородку. Да мне пофиг. Выбирай выражение, сказал он ей. Он тебе сейчас и не такого наговорит. Очнулся через восемь лет, говорун. Папа меня искал, он же писал мне. Почему ты мне его письма не показывала? Не показывала для твоего же блага. Ты врешь, ты все врешь, и все время врала. Успокойся, сказала. Лучше послушай меня, говорит мама ледяным тоном и включает газ под сковородкой. Твой отец подлый человек. Ты не знаешь и половины того, что... Она вдруг замолкает. Чего? Неважно. Дочка. Мама вдруг вся как-то обмекает и опускается на табурет. Мне становится страшно. Ей что, плохо? Я привыкла, что мама всегда одинаковая, строгая и... Да, чёрствая, как позапозавчерашний батон. Как будто её, как железного дровосека, сделали из железа, а внутрь положили только вот эти строгость и чёрствость, и больше ничего не положили. «Я тебе не сказала правда тогда», — говорит мама с табурета. «Но я сделала это ради твоего же блага». Я хотела, чтобы ты помнила папу хорошим, чтобы тебя вся эта грязь не касалась. В той ситуации это было самое лучшее, что я могла для тебя, для нас с тобой сделать. Мама подходит к окну и смотрит во двор, как будто кого-то ждёт. Я, наверное, виновата перед тобой». Во дворе между пальмами кто-то натянул верёвку с мокрым бельём, семейными трусами и майками, а на скамейках сидят старушки и кричат своим внукам, чтобы они не хватали Степана за лапы. Но внуки все равно хватают этого Степана. Прости. Я подхожу к маме, у нее уставшее белое лицо, без косметики, и она похожа на медузу, которую вышвырнула прибоем на берег. Обещай, что никогда больше меня не обманешь. Обещаю, кивает мама. Она никогда не пользуется косметикой, только ночным кремом, который вкусно пахнет какими-то цветами. Так пахнет на лугу в километре от Фирсовки, когда июль, и только что прошла гроза. Мне хочется обнять маму, но вместо этого я говорю. Папа меня в гости позвал. Нет. Ну, мама! Даже и не думай. Она моментально становится прежним черствым батоном. Но почему? Горло опять подкатывает злобный шарик. Я вскакиваю. Сиди, командует мама. Иногда, мне кажется, она путает меня с собачонкой. Ты не будешь с ним общаться. Я запрещаю, понятно? Понятно. Мой руки и будем ужинать. Не хочу. Говорю я и иду в комнату, но на пороге останавливаюсь. Дверь в комнату Глофиры Леопольдовны быстренько закрывается. Мама, а баба Лиза? Мама качает головой. Я не стала спрашивать у нее, от чего умерла бабушка. Мне почему-то было уже все равно. А с папой мы все-таки стали общаться. Все вышло из-за школы, вернее, из-за тети Боти. Это она рассказала папе, что мы вернулись в город и что меня не берут в школу. «Кто тебя за язык тянул?» — злилась мама. «Мне не нужны его подачки и покровительства». «При чем тут ты вообще?» — спокойно возражает тетя Ботя. Она сидит на моей кровати и подпиливает ногти. Они у нее длиннющие, как у Дожи Кэт. «Ты лучше о дочери задумайся». «Так, на секундочку. Данил, между прочим, не последний человек сейчас в городе». Тетя Ботя училась с моим папой в одном классе, а с мамой на одном курсе в пединституте. Это она маму с ним познакомила, когда они еще были студентами. По папиной просьбе он маму один раз увидел и сразу влюбился. Он сейчас, знаешь, как развернулся. На днях опять купил заводик. В «Краснодарской правде» про это целая статья. У него недвижимости по всей Европе понатыкано, как грибов после дождя. «Господи, да какая мне разница!» – перебивает мама. «Кто он теперь? Что он? Где он был раньше? Он все эти годы вообще думал о Вале? Он хоть копейкой нам помог?» «Ты же сама отказалась от элементов», — парирует тетя Ботя. «Не надо его во всех смертных грехах винить». Мама молчит, не отвечает. Она чувствует, что тетя Ботя на папиной стороне, и это ее бесит. «Ладно, ты свою гордость-то поумерь, а Валентине думай в первую очередь. Ты хоть в курсе, что это за школа? Элитная языковая», — говорит тетя Ботя с особым ударением и кладет пилочку в сумку. «Там половина пицсостава, носители языка», в нее абы кому с улицы не попасть. Там обучение стоит бешеных денег. Оттуда после восьмого класса в Англию прямая дорога. Учеников в любой колледж берут с распростертыми объятиями. А там и Кембридж не за горами. У них там, Непохомов рассказывал, чуть ли не золотые унитазы в туалетах стоят. Компьютеров больше, чем самих детей. А знаешь, сколько там нашему брату в месяц платят? Не знаю и знать не хочу. Ну и дура. Господи, да что я тебя за лучшую жизнь агитирую? «Делать мне больше нечего». Но мама дурой никогда не была, и она в конце концов согласилась. «Через неделю я иду в новую школу. Ура!» «Надо всё-таки выпросить у неё тушь». Мы сидим на лавочке в парке и дышим морским воздухом. «Лиза, а что мы будем сегодня делать?» «Ничего. Ты когда-нибудь делала ничего?» «Нет, это как?» Я, конечно, немного удивлена, но не очень. Я уже привыкла, что бабушка часто говорит или спрашивает о всяких необычных вещах. Например, видела ли я, как ходят деревья? Или мечтала ли я когда-нибудь стать аквариумом? Вот только представь, ты аквариум. В тебе много чистой воды, камешки, водоросли, живые рыбы. Ты круглая и прозрачная. И каждый день уже просто одним своим существованием ты творишь добро. Как это делать ничего, Лиза? Вон видишь того человека в шляпе. Какое у него злое лицо. Я смотрю на мужчину у киоска с мороженым. Он только что к нему подошел и теперь пытается протиснуться к окошку без очереди. Лицо у него бордовое, оно блестит от солнца. А как ты думаешь, почему злое? Ну, не знаю, просто он злой, вот и все. Да? С сомнением спрашивает бабушка. А мне кажется, его кто-то обидел. Может, от него ушла жена или начальник на него накричал? Я присматриваюсь к мужчине повнимательней. После бабушкиных слов его лицо почему-то уже не кажется мне таким злым, скорее каким-то потерянным. «Я знаю!» — кричу я. «У него ребенок в больнице! Вон в той, на углу!» И он попросил у него мороженого. Ему очень захотелось мороженого. И вот его отец побежал, чтобы успеть до операции. Побежал, а тут очередь, а он очень торопится. Поэтому и толкается, он же спешит. Бабушка неопределенно поводит плечами. Мужчина наконец-то пролазит к окошку, покупает четыре стаканчика и быстро уходит. Мы с Лизой встаем и идем за ним. Мужчина шагает широко, мы ель поспеваем. Мороженое у него тает, капает на асфальт. Мужчина проходит мимо больницы, и мне становится неловко перед бабушкой, что я неправильно угадала. И в то же время ужасно интересно. Мы прямо частные сыщики. «Это не ребенку», — говорю я. «Это для его жены, чтобы она простила и вернулась к нему». Бабушка не отвечает. Она просто идет за этим человеком, идет так быстро, как будто от этого зависит чья-то судьба. Мужчина в шляпе ныряет во двор, следом мы. Он подходит к подъезду, набирает на двери код и входит внутрь. Я кидаюсь за ним, чтобы придержать дверь, и мы юркаем в прохладный полумрак. Слышно, как мужчина поднимается на последний этаж и звенит там ключами. На ступеньках молочные капли. Дверь захлопывается, и все замирает. Какое-то время мы ждем, но больше ничего интересного не происходит. Мы ждем еще чуть-чуть, а потом поднимаемся на пятый этаж. Обычная дверь с резиновым ковриком. Бабушка резко жмет на звонок. «Лиза, ты что?» — ужасаюсь я. «Мой первый порыв — кинуться вниз по лестнице!» «Здравствуйте!» — когда открывается дверь, говорит Лиза. «Извините, вы и тут все закапали!» «Это мы сейчас, мы мигом!» — суетится мужчина. Он теперь без шляпы. Он лысый, и кожа у него на голове тоже бордовая. Так бывает после сильного ожога не солнечного, а настоящего, от огня. Я смотрю на его руки в длинных рукавах. Они такие же, как будто не кожа, а твердый бордовый пластилин. Мужчина больше мне не кажется злым, наоборот, он улыбается. «Моцарт, а ну, обжор, поди приберись!» Из квартиры, покачиваясь, выходит толстый лохматый Моцарт и слизывает с лестницы белые капли. А потом мы заходим в эту чужую квартиру, проходим на чужую кухню и пьем чай. Солнце садится, опуская на город оранжевую занавеску. На кухонном столе стоит ваза формой, похожей на сосиску. Я протягиваю руку, чтобы проверить, сосиска ли она на ощупь. Мужчина рассказывает о том, что он скоро умрет, и завещает свой труп медицине. Я представляю, как студенты будут резать его на мелкие кусочки, и мне становится не по себе. С Лизой всегда так. Что-то в ней есть такое? Она о кого угодно разговаривает, и подружится тоже с кем угодно. Мы с этим мужчиной потом подружились. Его звали Валиком. Мы еще три раза ходили к нему в гости, пока Валик не умер. Моцарта бабушка хотела забрать к нам, но не успела. Он потом тоже вскоре умер. Не от ожогов, конечно, по другой причине. А мне понравилось, сказала я в тот раз бабушке, когда мы вышли из подъезда и снова стали дышать морским воздухом. Надо почаще делать ничего. Познакомьтесь, девочки. Валя — это Наталья Юрьевна. Наталья Юрьевна — это Валя. «Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Тихо говорю я». «Привет. Только давайте без этих чайных церемоний. Просто Наташа, ок?» «Меня когда по имени-отчеству зовут, я себя лет на 90 чувствую, не меньше». Наташа улыбается. «Наташа — это новая папина жена. Вернее, не такая уж она и новая. Они вместе уже много лет. Она очень красивая. Даже лучше Карина, наверное. Хотя у неё короткая стрижка такая, стильная. А фигура просто прелесть». Она меня в два раза худее, а ей, наверное, уже за тридцать. Наташа на мамину старую фотографию похожа, где она в молодости. «Ты что на меня так смотришь, нравлюсь?» — смеётся она. Я не замечаю, что уже довольно долго пялись на Наташину туфли, не мигая, как в телевизор. Туфли у неё с открытым носком и видны ногти. Они все усыпаны мелкими блестящими камушками. «Хочешь, тебе такие сделаем?» Я краснею. Мои пластиковые шлёпки мама купила на рынке за 300 рублей, а ногти красть она мне пока не разрешает. И вообще, в папином доме я чувствую себя как рыба об лёд, то есть на льду, неуютно и как голая. Я первый раз в таком огромном доме, здесь даже есть колонны, а потолок в прихожей, или как это называется, в три этажа. Наверху балконы и огромное окно во всю стену, с витражом, как в театре мускомедии. А ещё у папы с Наташей есть слуги, то есть прислуга. В саду я видела мужчину в синеньком комбинезоне, он равнял большими ножницами кусты. Они подстрижены в виде шаров и конусов, как в английских парках. Я в одной передаче видела. А между деревьями висят такие зеркальные шарики, в них все отражается вверх ногами. Внутри нас встретила женщина в розовом платье и белом фартуке, в волосах кружевная наколка. Таких несчастных добрых женщин часто показывают в сериалах. Мама смотрит и переживает за них. Это, наверное, домработница или горничная, не знаю, как правильно назвать. Я хотела снять свои шлепки, но папа прошел, не разуваясь, прямо в ботинках из крокодила или бегемота. Мама бы ему врезала за такие дела. А Наташа ничего, обняла и поцеловала. Они красиво смотрятся вместе. Он высоченный, она маленькая, как Барби. И без бороды папе гораздо лучше. Вообще-то, мама запретила с папой вне школы общаться. Так случайно получилось. Он повез меня на собеседование, но оказалось не на собеседование, а просто отдать документы. Меня приняли без всяких проверок и тестов, это он договорился. А мы с мамой всю ночь готовились к этому ответственному этапу моей жизни. Она меня гоняла по программе шестого класса. Но директриса на меня даже не посмотрела, только сказала «Hello, how do you do?» Ну, я ей ответила в том же духе. А потом она все с папой разговаривала про какие-то полиматериалы. Он ей обещал привезти в вагон и маленькую тележку. Директриса очень обрадовалась. Школа, кстати, самая обыкновенная, ничего такого сверх. Никаких золотых унитазов, я зашла проверила. Просто все супер-мега-новое, и чистота кругом идеальная. Маме понравится. Еще бассейн есть, и душевые в спортзале. Нас с папой провели и показали. А у нас в деревне физра на улице проходила даже зимой, чтобы не отапливать спортзал. Ну и вот, после школы папа спросил, Ты голодная? Поехали, поедим. Я думала, мы зарулем в какую-нибудь кафешку, а он меня привез к себе домой. Я даже не ожидала. Сказал, что Наташа как раз вернулась из командировки. Они с папой, как я поняла, вместе работают. А я думала, вы геолог. Во-первых, не вы, а ты, говорит папа. А во-вторых, я и есть геолог. Мы интереснейшим делом, между прочим, занимаемся. Разведываем место рождения полезных ископаемых. Да, я поражена. Золото или алмазов? Бывает, что и золото находим, улыбается папа. А вообще мы на никелевой руде специализируемся. Ты почему не ешь? Я ем, вернее. А что это такое? Кажется, я опять покраснела. У меня по тарелке размазано что-то розово-зеленое, а вместо вилки с ножом — палочки. И как, извините, ими есть? Честно говоря, сам не помню, как эта штука называется. Папа с серьезным видом вертит палочки в руках, а потом вдруг бац — и подкидывает их к потолку. Он хочет их поймать, но палочки падают в супницу. Плюх, брызги во все стороны. Папа с жалобной миной заглядывает в супницу и говорит, «Вера, принесите, пожалуйста, ложки». Мы с Наташей переглядываемся и хихикаем, как две заговорчицы.